Резкое жжение в боку. Тим падает вперед, нащупывает пистолет. Над головой свистит еще одна пуля и попадает в стену за его спиной. Еще выстрел. Пуля попадает в красную машину на стоянке. Его белая рубашка становится красной. Бок горит, но он не чувствует боли. Поднимает голову. Видит еще одного полицейского с оружием. Это те двое, что явились к нему домой. Он не видит солгада. Они стреляют оба, но он приседает между двумя машинами, и пули туда не долетают. Ему хочется опуститься на асфальт, прислониться к желтому кузову, но тогда все кончится. Они выстрелят ему в голову, все почернеет, все то, что является его сутью, исчезнет, а этого он не позволит. Тротуар. Несколько загоревших по пути с пляжа кричат. Те, кто только собирался туда, бегут в сторону Кала-майор. Мимо вывески гран отель Дельмар и буквы отражаются в двери машины, стоящей на другой стороне улицы. «Лексус. Машина Рогера Свидина?» Пули разбивают ветровое стекло машины, за которой он прятался. Стекла летят на улицу, подскакивают на асфальте, как те стеклянные шарики, которые они сталкивали в ямке песочницы, когда он был мальчишкой. Он смотрит в сторону. Калитка в сад приоткрыта. За ней лестница, которая ведет вверх в густые заросли зелени, пальм, папоротников. Солнце играет листьями, которые медленно колеблются на чересчур слабом ветру. Они уже ближе. Слишком близко. Он стреляет вверх, в воздух. Не хочет стрелять вперед. Боится попасть в кого-нибудь невиновного. Но этот выстрел должен заставить их присесть или укрыться. Он выпрямляется. Он бежит четырех коротких шагов хватает на то, чтобы пересечь тротуар, открывает железную калитку внутрь, захлопывает ее за собой, слышит щелчок замка и бежит через садик с опущенным пистолетом в одной руке и пакетом с деньгами в другой. Колет в боку. Жжет. Он оборачивается, слышит их шаги, но не видит их. Видит сквозь решетку калитки только синюю машину, которая проезжает мимо. Бежит вверх по лестнице. Выстрел попадает в ступеньку выше, осколок камня попадает ему в лоб, царапает возле брови. Он снова оборачивается, стреляет в контуры мужчин в форме возле калитки, и это мешает им попытаться перелезть ограду. Они кричат «Стой, остановись, мы хотим только поговорить с тобой!» Он уже среди зелени, густая аллея ветвей и листьев, он бежит вверх и попадает на террасу с огромными папоротниками и высокой травой между камнями. Пустые шезлонги вокруг бассейна в форме почки. Ограда. Белая. По другую сторону бассейна. Из раны толчками идет кровь. Сейчас умру. Что будет написано в газете? Какое вранье они обо мне придумают? Они уже в саду. Он с трудом перелезает через ограду. Кровь с его рубашки окрашивает ее в красный цвет. В первый раз боль прорывается сквозь адреналин, пульсирует жестоко и беспощадно в Баку, печет как солнце на пляже в Кочанг, где он уснул, и Эмма разбудила его, вылив на него ведро ледяной воды, которую ей дали в баре. Холод тогда, жар сейчас. Он пролезает через густые кусты пиней, попадает на какой-то задний двор с ржавым мангалом и кучей оранжевых садовых шлангов. Земля покрыта хвойными иглами. Прихрамывая, он идет вокруг дома. Маленький белый домик всего, быть может, на четыре квартиры, полотенце на перилах балкона, пара плавок расцветки шахматных клеток. Из него течет кровь. Перед глазами начинает двоиться, когда он выходит на другую улицу. Он не должен оставлять следов. Он прижимает рану рукой, удерживая кровь, хотя бы на несколько секунд. Старается сфокусировать взгляд и перебегает дорогу, перепрыгивает через стенку, держа руку на ране. Даже не пробует открыта ли калитка, ему все равно утыкана ли стена осколками. Но стена гладкая. Здесь кто-то еще верит в добрых людей. Что те, кому надо перелезть, такие же невинные, как я. Наклонный участок ведет к закрытому дому с террасой, окруженной заборчиком. Он перелезает через него, ползет по сухой траве к дому. Кровь опять течет, но если он встанет, его могут с улицы увидеть те двое полицейских. Звук сирен. Они могут мне помочь. Бывают же хорошие полицейские. Или не бывает. Он ползет по террасе. Слышит их. Они совсем близко. Стоят на дороге всего в десятки метров. В какую сторону он подался? Не знаю. Мерда! Дерьмова! Эй, де пута! Сукин сын. Тим ползет вокруг дома больше не слышит их голосов. Может, они побежали в разные стороны и не заметили, как он спрятался в этом саду? Но они могут вернуться. Он ползет, бросает пакет с деньгами перед собой, ползет к нему, берет пакет и пытается встать, но ноги его не держат. Он заползает в мокрую глину возле папоротников и чувствует, как из него вытекает жизнь. Жизнь выходит толчками с каждым ударом сердца. Он ползет обратно, опять вокруг дома. Лежит на террасе. На спине. Смотрит в сводчатый бетонный потолок, с которого отслаивается светло-серая краска и хрустальная пыльная люстра висит на черном шнуре. Вентилятор. Я что ли в своей спальне? Нет, нет. Он кладет пистолет рядом с собой. Берет телефон. Снова его роняет. Кому я могу доверять? Кому? Симоня. Но нас могли видеть вместе. Могут следить и за ней тоже. Кто может мне сейчас помочь? Ребекка. Но ты за тысячи миль отсюда. А я здесь. Где я, Ребекка? Он откладывает мобильник, стаскивает с себя рубашку, скручивает ее в жгут, берет один конец в рот и прикусывает зубами изо всех сил, когда второй конец засовывает как можно глубже и сильнее в рану. Должен остановить кровотечение, или я умру. Не должен умереть. Обещание, кому можно доверять. Кто, как, когда, он распадается на куски Та таблетка. Иглы. Болезненные уколы, как будто иголки у него внутри. Надо зашивать. Он ищет телефон. Находит. Нажимает номер Майва. Звонит. Ответь. Ты должна ответить. С какой стати ты должна мне помогать, Май? Мне же совсем не нравятся твои булочки на пару. Только бы не уплыть, не потерять сознание. «I come, Mr. Tim. Clear, I come. Big problem, no problem». «Я приду, мистер Тим, Конечно, я приду. Большие проблемы, нет проблем». Тим прижимает ладонь к рубашке. Она мокрая, теплая и воняет железом. Полицейские машины проехали мимо. Туристы прогуливаются в обоих направлениях, и он слышал, как они говорят на голландском, немецком, норвежском, шведском и английском, но не на испанском. Номер дома врезался ему в память. Небольшая плитка обожженной керамики рядом с калиткой, ведущей в сад, сине-зеленые цифры 38. Он должен быть готов на случай появления кого-то, если по его следу пошлют собак или если приедут хозяева дома. Майва. Придет она? Должна. Она сказала, что сразу поедет. А потом, как будто кто-то бросает ему на живот огненный 20-килограммовый груз, он корчится, поворачивается на бок, а во внутренностях копается нож, пылающие угли в ногах. Но ему нельзя кричать, он стонет и все медленно исчезает. Потолок, хрусталь, вентилятор, и все проваливается в черноту. Мистер Тим, должен проснуться, мистер Тим. Ее голос: Мираж, Оазис, Свежий бриз в адской пустыни. Мистер Тим, да. Садитесь. Где я? У меня болит спина. Заказал время для массажа. Он в районе Иетас? На террасе чужого дома, и если Маева говорит, что надо встать, значит надо. Но как? Все тело кричит от боли. Ее руки давят на его спину движением вверх, он помогает, упирается локтями в камни, потом ладонями, а в боку жужжит и рвет мышцы цепная пила. Много крови, но перестает. Он сидит, пялится в сухой куст, под которым лежит сдувшийся красный мячик, Поворачивает голову в сторону. Там на коленях сидит Майва, улыбается так, что не видно ее глаз. На ней темно-красная футболка, поглощающая пятна крови. Брюки у нее того же цвета. «Мы в машину!» Он дышит быстро и часто, пытаясь перешагнуть через болевой порог. «Должен!» «Считаю до трех. Он до, тре. Один, два, три. Это Майва считает?» Он напрягается, она поднимает, и он стоит. Тело хочет сложиться пополам, как перочинный нож, но он удерживается в вертикальном положении. Ее ладонь под его рукой. Деньги. Пакет лежит неподалеку. Пистолет он жмет в спину. Он удивляется, как тот попал на место за ремень. Он показывает пальцем на пакет. Майва наклоняется, берет его и дает ему. «Машина рядом с калиткой». Она ведет его к стене с калиткой. Отпускает его руку. Калитку можно открыть, она выглядывает, крутит головой в обе стороны. «Никого нет! Давай быстро!» Он пытается бежать, но может только идти. Ощущает пистолет в своей руке. Никаких людей на дороге, никаких полицейских, открытая голубая дверца машины, грязное сиденье. Он впихивает себя туда. Дверь закрывается, заводится мотор, и Майва опускает солнцезащитный козырек. «Голова вниз!» Он наклоняется, пытается справиться с болью, а Май ведет машину на спокойной и нормальной скорости среди вил района, и скоро они выезжают на автостраду. «Можно сесть, мистер Тим». Ему хочется спросить, куда они едут, но он не успевает. Прислоняет голову к нагретому солнцем боковому стеклу и проваливается в свою личную дымку. Он все видит ясно но так, будто он уже не является частью того мира, в котором находится. Автодомик старой модели на колесах с маленьким окошком и дверью, на которой нарисован красный китайский иероглиф. Огород с подсолнухами и цветной капустой, пряные травы и толстенький бокчок, пальма, пузатое оливковое дерево и живая изгородь давно не стриженных кустов, окружающая участок. Жара придавливает его к сиденью машины, Под течет под волосами. Губы пересохли, а горло еще суше. Он хочет попить воды. Майва обходит машину, входит в автодом, возвращается. Молча протягивает руку, он берется за нее, и она помогает ему встать. Он ковыляет 10 метров от машины до единственной комнаты трейлера. Конфорка. Кровать, застеленная простыней с бирюзовыми попугаями на розовом фоне. Ты можешь там лечь. Он садится на постель, смотрит на опущенные рулонные шторы. Огород Майва. Она привезла его сюда, к своим овощам. Сюда она возит воду, потому что в кранах воды нет. Сюда, в нескольких километрах от пальмы. Щебечут птицы, машины шумят вдалеке. Она что-то варит. Движутся ее руки. Спина в красной одежде. Она подходит к нему с блюдом. В домике жарко, но терпеть можно. Около него крутит свои лопасти белый вентилятор. На блюде лежит серая вонючая масса. Май садится с ним рядом. «Будет больно, но надо». «Окей». Она улыбается. Он тоже пытается ей улыбнуться, но боль берет вверх, и Майва, должно быть, это видит потому что в этот момент она осторожно тащит из огнестрельной раны окровавленную рубашку, и это так больно. Кажется, что из него вытаскивают все внутренности и наливают в живот расплавленный свинец. Белеет в глазах. Хорошо, мистер Тим. Взгляд проясняется. Ее теплые руки осторожно обкладывают рану травами. Ты можешь вытащить пулю? Она качает головой. Травы только остановят инфекцию. На время. Нужен врач. Невозможно. Я не дура, мистер Тим, понимаю. Воды. Это нехорошая идея. А то я все равно умру. Она ставит стакан воды рядом с ним на крошечный столик, полный китайских журналов со сплетнями. Не подает воду ему, как будто не хочет принимать в этом участие дать ему воду, которая может ухудшить его состояние. К потолку подвешен телевизор, маленький тонкий экран. «Я поеду за водой с канистрами», — говорит Майва. «Ты окей?» Он кивает, улыбается. Рана горит. «Не похоже на заживление». «Скоро приеду обратно», — говорит она, и эти слова растворяются в нем. Вся она превращается в неясный контур, Его сознание снова затуманивается. «Я включаю телевизор. Смотри туда. Не теряй сознания. Картинки на экране. Она уходит. Мобильник. Если он включен, они могут проследить, где он находится. Он роется в кармане, выключает телефон, чувствует себя на секунду в безопасности. Пытается сосредоточить взгляд на новостях. Две полицейские машины стоят у гран дель марс с включенными мигалками. Женский голос диктора. Полиция ответила на выстрелы румынского грабителя, который открыл огонь, когда его взяли на месте преступления в южной части Мальорки, недалеко от Пальмы. Сбежавший вор, как предполагает полиция, совершил этим летом большое число квартирных краж. Вечерний свет сглаживает краски. Он пьет воду, прислушивается к звуку машины Майва, но не слышит. Проходят часы, на улице темнеет, слышны цикады. Он дышит, пытается не думать о боли, о том жаре, который пульсирует в боку, ноже мачете, который, кажется, вонзается в его тело от кишечника выше к легким и до горла. Он начинает безудержно потеть, пот струится без остановки, рана пульсирует и тело становится все горячее. Температура высокая, слишком высокая а на экране он видит лица, футболисты, кто-то поет, но звуки сливаются в кашу, не поддающуюся толкованию. Я сгораю. Так приближается смерть. Открывается дверь, показывается круглое лицо Майва. Она подходит, кладет руку ему на лоб. «Доктор, ноу. Otherwise, дай». «Доктор, срочно, иначе умрешь». — Нет. — Да. Я не знаю врачей, а ты? Она улыбается. — Не Майва, а Ребекка. — Моя жена, доктор. Звони. — Ноль. Ноль. Сорок шесть. Семьсот три. Три. Четырнадцать. Два, ноль, два, два. Он едва выговаривает цифры, диктуя телефон. Капли пота текут со лба по вискам, подушка под головой становится мокрой. «Звони», — говорит он. «Я не могу». «Это доктор?» «Моя жена». «Не уходи, мистер Тим. Оставайся». Голос Майва исчезает. Тонет в темноте, которая наваливается с затылка, как цунами хлещет изнутри в лоб. Он лихорадочно царапает простыню. Который час. Эмма. Она сидит на пляже, копает ямку розовым совком, а рядом с ней стоит желтая ведерко с водой. «Нет доктора». «Кто это говорит?» «Доктор. Она врач». «Я это говорю». Он пытается открыть глаза, но веки не слушаются. Сидят, как приклеенные. Он дышит. Там пахнет прогорклым мясом. Это смерть так воняет. И люди говорят, швыряют слова в какую-то комнату, в которой его больше нет. «С кем я говорю?» Испанский номер. Не тот, который она знает. «Френд мистер Тим». Друг мистер Тим. Чей друг? Она должна была взять трубку. И неважно, что Андерс как раз ставит на стол ужин, зовет ее. Она должна ответить. С кем она говорит? Чей это голос с азиатским акцентом и что говорит? Мистер Тим, you are a doctor. Вы врач? Yes, I am. Who is this? Да, врач. Кто вы? Мистер Тим сказал позвонить тебе. Been shot bad. Very bad. Needs doctor. You are a doctor. В него стреляли. Очень плохо. Нужен врач. Вы доктор? I'm a doctor, yes. Я доктор, да. Ребекка стоит в прихожей, смотрит на свежелакированные панели, сверкающие белые, обработанные Андерсом. Легкие летние куртки на вешалке, белые и черные кеды на полке для обуви. «Ребекка, еда готова, иди за стол», — зовет он. «Я говорю по телефону. Извини». «Sorry, I talked to someone here». «Извини, я тут разговариваю». Шат. В него стреляли. Гишоссен. В Тима стреляли? Она чувствует, как чернеет от беспокойства. Как ее тянет к полу на паркет, но она должна держаться. Это операционная, и аорта лопается, а свет лампы в прихожей режет глаза. Блеск скальпеля. «Это не может подождать!» — кричит Андерс. «Еда остынет!» И она орёт. «Ты можешь заткнуться! Я говорю по телефону!» Он замолкает. «Sorry. Извини». «I'm friend of Mr. Tim. He shot. Needs doctor. He's in my trailer. You doctor? Я друг мистера Тима. В него стреляли. Нужен врач. Он в моем трейлере. Вы доктор? Yes. Да. Ему больше не к кому пойти. Что-то случилось такое, из-за чего он не может поехать в больницу. Very bad. Think not make it. Очень плохо. Думаю, что может не справиться. И теперь он лежит дома у этой женщины и умирает. Can I speak to Mr. Tim? Я могу поговорить с мистером Тимом? Not here. Нет здесь. Not there? Его нет там? Mean his mind not here. То есть сознание его не здесь. Без сознания. Он без сознания. Need operation to take out bullet? «Антибиотикс!» Нужна операция, вытащить пулю, антибиотики. Я могу быть там завтра. Maybe too late. Может быть уже поздно. Она слышит шелест ткани, которая шевелится, стон, затянутый и приглушенный вскрик. Это Тим. Он должно быть очнулся, и звуки его физической боли проникают в самую ее суть, в костный мозг. То, что она слышит, это тоска, скорбь их общая черная дыра, которая поглотила их жизнь. Она поднимает глаза, видит Андер, стоящего рядом, его требовательный взгляд. Что это такое? Еда же готова. «Иди к чертовой матери!» — кричит она. «Это личный разговор!» Его лицо теряет все контуры, он поворачивается и выходит в кухню, выдвигает стул. Крышка кастрюли звенит о стол. Глухо, не так, как раньше а она думает о самолете. И тут она слышит голос Тима, сиплый, слабый, почти свистящий, будто боль обвязала грубой веревкой его грудную клетку. «Ребекка?» «Да, что случилось?» «Меня подстрелили». «Кто?» «Полиция». «Полиция в тебя стреляла?» «Я так думаю». И на этих словах его голос ломается. Он стонет. Шепчет сам себе. Не исчезай. Я приеду, говорит она. Она не хочет спрашивать, каким образом все вышло из-под контроля на этот раз. Это тебя я должна залатать. Ты. Возьми для нее рыбок. Не забудь конверт с деньгами. Рыбки. Красные. Может, жвачку стиморал. Я приеду. Она не спрашивает, что случилось, никаких почему или как. Она просто чувствует, что Эмма там вместе с ними. В телефоне чувствует, что то, что с ней случилось, каким-то образом связано с тем, что случилось с Тимом. Шум в телефоне. Снова голос азиатской женщины. «He's sleep again». Он снова уснул. И вопрос. «You WhatsApp?» Есть WhatsApp? «Yes». «Да». «I send way!» — пришлю, как ехать. Образ Эммы, если это Эмма, проецируется на белую поверхность входной двери, и Ребекка хочет открыть дверь, выбежать, добраться до Мальорки. Как туда попасть в это время? Что нужно взять с собой? «I will get a flight». Сейчас куплю билет. «Fast one» — на ближайший рейс. Линия прерывается. Ребекка держит телефон перед собой. Думай, думай четко. Она заходит на поисковик Skyscanner, видит, что есть вечерний рейс самолета авиакомпании Norwegian, который час без 28. Она вводит данные на билет в один конец, получает ответ. Рейс на Пальма-Майорка, вылет в 21.50, цена 4976 крон и делает заказ. Тебе обязательно кричать! Андерс сидит за кухонным столом. Медленно ест какую-то коричневую массу на белой тарелке. Она чувствует аромат зеленого перца чили, чеснока и отвратительный запах свежей кинзы. Он пьет пиво прямо из бутылки, и ей хочется попросить прощения, стоя посреди кухни, в нескольких метрах от заваленной посудой мойки, но не может выговорить слов «извини, я не хотела». «Я еду на Мальорку», — говорит она. Он кладет вилку. Когда у тебя следующий отпуск? Я еду сегодня вечером. Мы же идем в кино. Мне нужно собраться. Она поворачивается, оставляет его одного в кухне с его хипстерским блюдом и перцем чили, а он встает, бежит за ней рассерженный, кричит ей в спину. Ты ничего не можешь сделать, рыбакка. Ее больше нет. Она никогда не вернется, ты что, не понимаешь? Твоя жизнь теперь здесь. «Ты и я! Ты не понимаешь?» Она достает из гардероба в спальне черную сумку для поездок на выходные, бросает на кровать. Сумка лежит там, как безжизненная реинкарнация Эммы в белой ночной рубашке. Она хватает одежду и бросает в сумку трусы, пару футболок, юбку, джинсы, а Андерс молча стоит у нее за спиной в умоляющей тишине. «Я должна ехать». «Что случилось?» Ничего. Она смотрит на него и видит, что он повержен. История. Прошлое отняли у него сегодняшнее и будущее, и он это знает. Он сдался. У него больше нет сил на борьбу. Если ты сейчас уедешь, можешь не возвращаться. Это моя квартира. Но меня здесь уже не будет, когда ты вернешься. «Тебя здесь никогда и не было, хочется ей сказать, но она не хочет быть жестокой. Зачем причинять больше боли, чем это абсолютно необходимо? Если человек этого хочет, то это садист», — думает она, кладет паспорт, закрывает сумку, берет ее в руку, обходит его и выходит из квартиры, вызывая одновременно такси. «Стокгольм сквозь стекла машины. Давно она там не была». Ребекка засыпает в самолете. 35 пятый ряд из 35, место у окна за капризничающими детьми. Она была вынуждена сдать в багаж сумку со всем тем, что она собрала в Каролинской больнице. Скальпели, шовный материал, препараты для наркоза, стерильные компрессы, антибиотики, медицинский спирт, складной штатив для капельницы, сами капельницы. Плазма крови, хладагенты, масса всяких лекарств, зеленая стерильная операционная простыня, халат. Когда она паковала, все это то поняла, что она не знает, насколько тяжело Тим ранен, жив ли он еще, в какое место его ранили. Но все это не имело значения. Она должна туда попасть, сделать все, что она может». Она поздоровалась с коллегой по дороге в операционную, но он вроде и не подумал, как это странно, что она там была в такое время. Шум громче детских криков. Сон несет с собой кошмары, которые она не хочет видеть. Как Тим лежит на песчаной поляне густого тропического леса, машет ей, чтобы она подошла, но она стоит на краю леса, корни деревьев обвивают ее ноги и не дают ей сдвинуться с места, Она не может вырваться. А Тим широко раскрывает глаза, смотрит в потолок вагончика, хочет пить. Температура вывела из организма всю жидкость. Шарообразное лицо, дружеские глаза и бутылка у его сухих губ. Вода холодная. Он пьет жадно, взахлеб. Хочет, чтобы голова как следует закружилась. Тогда, быть может, Эмма придет к нему. Но он снова засыпает. И сон этот лишь тонкая ледяная пленка между ними бодрствованием. Он чувствует, что Майва рядом, слышит, что она рассказывает ему какую-то историю о ребенке, с которым она хотела бы встретиться, которого она родила в какой-то больнице в Шэньчжэне и продала в Швецию. Вынуждена была из этих денег дать взятку властям провинции. Она рассказывает об изувеченном теле на железнодорожных путях возле Мадрида. Ее муж покончил с собой. Говорит, что она не такая старая, как он думает. Рассказывает, что ее дочери 19 лет, что один китаец разыскал ее в Стокгольме, она изучает моду, будет учиться шить собственные куртки, а не чужие на фабрике без окон. И Майва говорит, что она сделала самое ужасное, что мама может сделать. Продала своего ребенка. Теперь она искупает это, ухаживает, спасает и говорит... И когда ты позвонил, мистер Тим, то я приехала, само собой. Он горит. Он весь горит, и шасси самолета ударяются об асфальт на полосе на острове. И Ребекка ждет сумку. Азиатка прислала карту. Она не решается брать туда такси. Кто знает, что и кому может рассказать шофер, поэтому она возьмет машину на прокат, это надежнее. Вокруг нее уставшие пассажиры, спящие дети на руках родителей. Растрепанный блондин в салатовом пиджаке, элегантный господин, сидевший в первом ряду, и она вспоминает тонкие шоколадки авторейд с ментолом, пятна от шоколада, узоры из коричневых листьев на ковролине в отеле Окура в Осаке, где она была на конференции и где зарубежные коллеги, как она услышала, расспрашивали о ней, смотрели на нее с состраданием, и она уехала из Осаки и Японии на пять дней раньше, чем планировалось. Не было сил терпеть их жалость. Не было сил ехать домой поэтому она поселилась в гостинице аэропорта Редисон скай сити и выехала оттуда только тогда, когда Андерс уже ждал ее дома. Здесь потное тепло. Наконец-то движется лента с прибывшим багажом. А вдруг моего багажа нет? Тогда Тим умрет. Но тут из дырки в стене выезжает ее сумка. Она пролезает вперед, хватает сумку и бежит к красному окошечку фирмы Avis We Try Harder» So try fucking hard to rent me a car. Постарайтесь, черт подери, поскорее дать мне машину напрокат. Что-то говорит ей, что надо торопиться. Так срочно еще никогда не было. Она слышит его хрипы, когда он пытается дышать. Но это трудно. Так трудно. Как будто кто-то тянет его легкие вниз к грязному дну, где мертвецы лежат грудами, голые, с открытыми глазами. Но он старается изо всех сил. Ему удается вдохнуть немного воздуха, он чувствует, как работает сердце, как усталый конь на поле, попавшем в опалу у дождя. Кто-то держит его руку, крепко держит, сжимает каждый раз, когда он делает вдох, чтобы добавить ему сил, Вдохнуть еще несколько миллилитров воздуха. «Приходи скорее». «Ты должна прийти скорее». Руль холодит ее пальцы. Она едет по навигатору в ночь в Мальорке, в пригороды по маленьким дорогам, огороженным белыми стенами от черных полей. Она рассчитывает, что вся аппаратура в машине показывает правильные данные. Ей хочется ехать быстрее, но она сдерживает себя. Она должна доехать. Если она не доедет, то все зря, всему конец. И Тим видит сам себя сверху, черную голову Майва, ее руку на его руке, попугайчиков на простыне, ставших серыми в свете настенной лампы вагончика. Попугай издают странные звуки: ап-ап-да-да, энчилада, мескаль, обещай, снежинки, круассан. Яркий слепящий свет в окно, и он видит Ребекку, но не ему. Не хочу видеть ее здесь. Хочу. Что-то рвет его на части, он больше не может сопротивляться тому, что тянет его легкие вниз, растягивает их так, что никакой воздух никогда больше не сможет их наполнить.